Глава двенадцатая. Проклятие черного леса. Мы отлеживались несколько дней, дожидаясь, чтобы раны хотя бы немного затянулись. Бастея всех, на следующий день окремался Зарка. Хорошо, что хоть один из нас стал ходячим, мог носить воду, топить костер, собирать свежие травы. Но Зарка напрочь отказывался смазать рану у внучки, и потом упользовать интересное место у девушки приходилось мне. Если бы не бальзам папуши, валялись бы дольше, собачьи укусы штука поганые, даже хуже, чем рана от меча. Была еще одна хорошая новость, нашлась и кобылка, явилась вся исцарапанная, искусственная, где-то потерявшаяся доза, то живая и здоровая. Когда папуша поправилась настолько, чтобы смогла приготовить нам ужин, цыган спросил, что дальше то станем делать бара, дальше пойдем или возвращаться будем? Я давно ждал этого вопроса. И сейчас с удовольствием бы повернул назад, но признаваться в этом мне не хотелось. Как не хотелось и признавать свое поражение. Обычно, если я что-то обещал, то слово свое сдерживал, сделал усилие над собой и сказал Мы с Глидым остаемся, но ну, а вы сами думаете? Зарка скривился, посмотрел на внучку. Та делал вид, что играет с котом, хотя Шошик напрочь отказался вести себя, как приличный кот. Не бегал за перышком, не хотел идти на руки и не урчал, а только лежал и снисходительно наблюдал за нами с видом старшего брата, присматривающего за малышней. Мы, когда Томасу обещали вернуться, зачем-то спросил цыган. Через четыре дня? А прошло сколько? Все дружно принялись считать, но получилось плохо. Я думал, что мы провели в лесу дней семь, Зарка насчитал восемь, а по счетом цыганки все десять. В одном сошлись. От поляны до встречи с дикими псами миновало всего два дня, и, стало быть, глубоко в от Шварцарль мы не вошли. «Мы здесь всего ничего, а нас уже чуть не съели», — задумчиво сказала цыганка. «Жаба огромная вылезла, змея на тебя уползла, а потом собаки. А что дальше будет?» «Возвращаться вам нужно. Томас-то, наверное, уже домой вернулся», — предположил я. Вздохнул. «Главное, чтобы ближнего не наболтал. Расскажет, с кого он из арбалета стрелял, а мне потом отдувайся». «Томас не дурак», — улыбнулся зарка — «без твоего разрешения болтать не будет и не уйдет, пока ты не вернешься. И мы, бары, без тебя возвращаться не станем. Вместе пришли, вместе ушли. Закон такой». «Закон?» — слегка вскинулся я. Не хотелось напоминать, что совсем недавно старик на красом сбежал от меня, не посмотрев ни на какие законы. «Ну ладно, пусть не закон», — сказал зарка отведя глаза. «Ты сам знаешь, что нам без тебя не вернуться. Я старик, да девка со мной. Ты нас привел, ты нас и вывести должен». Уел меня старый конокрад. Как можно отпустить старика и девушку без защиты? А самое-то главное, что умница Зарка дает мне сейчас, возможность сбежать из этого клятого леса, сохранив лицо. Но напрямую он возвращаться не попросил. Зараза такая! Я слегка призадумался. А так ли уж страшен Шварцвальд? Никто толком о нем ничего не знал, а только слухи и сплетни, похожие на сказки. Еще когда мы ехали из Урштата, рисовал собственное воображение ходячих мертвецов, Волков-оборотней и огнедыщего дракона. В воображении я бодро рассекал мертвецов на мелкие части, шкуру шкуры вервольфов и поражал дракона в глаз. В реальности же вместо мертвецов был обоз с призраками, вместо вервольфов одичавшие псы, а вместо дракона — жаба переросток и полшучие гости из жарких стран. Я подумал, что все будет гораздо хуже. Не знаю, как именно, но хуже. Но опять-таки, если совсем честно, то мне и этого хватило. «Может, еще один день по лесу пройдем, а ничего не отыщем, пойдем обратно», — нашла папуша спасительное решение. «Согласен», — сказал я, надеюсь, что прозвучало не чересчур торопливо. «Один день ничего не решит, но у меня хотя бы совесть спокойная будет. Как говорили, когда-то я сделал все, что мог, а тот, кто придет позже, пусть сделает лучше». Утром мы вышли в путь. На сей раз первым был Зарко на своей кобылке, а потом уже остальные. Его сиятельство Шоши куда-то пропало, но мы его искать не стали, догонит. «Бара, а почему тебе седло такое, — поможет цыган, — ерзай в одолженном у меня седле. Неудобно же?» «Не нравится, поезжай, охлюпкой, предложил я, возмущенный такой наглостью. «Ему одолжение сделали, а он выделывается. Седло положи под дерево, на обратном пути заберем». «Чего ты сразу собачишься?» — обиделся цыган. и только спросил, почему седло неудобное. Сидишь, как на табурете» высокая, потому что юбка спускаться должна», — пояснил я, удивленный, что кто-то не знает таких простых вещей. а, -а, -а наконец наконец-таки дошло до цыгана. Видимо, вспомнил, что кроме панциря есть еще и кольчужная юбка, прикрывающая переднюю часть тела. «Мне самому поначалу неудобно было», признался я, «потом привык». «И как это рыцари в доспехах воюют? поинтересовался зазарка «Руки и ноги в железе не повернутся». Хмыкнул и, не дожидаясь ответа, поскакал вперед. Я залюбовался скачкой, вроде бы сам неплохой наездник, но до сыгана мне далеко. Зарко словно бы слился с конем в одно целое, а если седло, удобное ли оно или его в нет, все равно. А стюмена он и подгонять не стал, не нужны. С утра стала портиться погода. Я привык, что пока мы были в Шварцварде, солнце светило ясно, а по небу бегали беленькие облачка. Сегодня же с той стороны гор, где был штат выползала огромная туча. Словно отвечая моим опасениям, к нам вернулся Зарка. «Ураган будет, я впереди какой-то сарай видел», — сообщил Зарка. «Может, в нем и укроемся? Там даже крыша цела». Сарай в «Хм, была бы пещера, я бы не удивился. А вот сарай...» «Ну, пойдем посмотрим, пока гроза не началась. Если сарай, то это лучше, чем мокнуть под деревом». Гнев каткнул меня мордой, дескать, забирайся, хоть и хромая, но до сарая дам чего быстрее, чем пешим ходом. Раз так, я вскочил на Гнедова». Папуша присталась у меня за спиной, и мы заспешили. Черный цвет уже занял полнеба, где-то вдали погромыхивало, а из свинцовых туч вырывались молнии. Значит, скоро гроза доберется до нас. Мы ускорили шаг, миновали ельник и увидели сарай, о котором говорил Зарка. Пожалуй, не сарай даже, а целый дом. Со стороны дом выглядел самым обычным, разве что круглый, так ведь у каждого свои причуды. Необычен был только цвет, желтый. «Не жило это дом-то, весь лишаем порос», — хмыкнул Сарка. Подсоков языком сказал с неожиданно прорезавшейся хозяйской ноткой. «Всего и дел-то. Взять железную щетку, пройтись по лишайнику, а потом эти места чем-нибудь смазать. Можно олифой, отопленным жиром дешевле». «Это лишайник?» А ведь и верно, сухой лишайник закрасил желтый цвет, камни впился в оконные проемы, добрался до крыши. «Желтая крыша, ничего страшного, главное, что она вообще есть». Худой дом, вдруг заявила папуша, может, не будем в нее въезжать? Переждем под деревьями, не размокнем. Мне дом тоже не нравился, но тучи уже сгущались, ветер усиливался и начала противно ныть ушибленной когда-то шея, подсказывая, что сейчас разозится буря. Мы переждем, а лошади, повышая голос, чтобы перекричать ветер, выкрикнул я. Поехали, а там разберемся. О, худой это дом, причитал цыганка, крепко охватывая меня руками, но я уже не слушал. Спешившись с огромным трудом, напротиснули лошадей сквозь узкую дверь, а потом плотно ее прикрыли. Мы успели вовремя. Сбились в тесноте и темноте, прижимаясь друг к другу, а за стенами начался настоящий ад. Ветер выл, езжал и кричал. Казалось, вот-вот снесет крышу. Было слышно, как ломались вековые деревья. Молнии были рядом с нами, такая землю, освещая изнанку дома сквозь заколоченные ставни и щели. Одна из грозовых стрел возилась так близко, что же сквозь камни на нас дыхнула жаром. Я приоткрыл дверь. Какой-то сотни ярдов от нас вспыхнула и сон сухая солома прямо на глазах сгорала огромная ель. Пламя было таким, что я испугался, и не занялась бы следом и мокрая трава, и не перекинулись бы огненные языки на наше убежище. К счастью от дождя между домом и опушкой леса ночок ручей, ставшей нашей защитой. Неприятностей добавляли и коней. Даже гневка нервничал, бил копытом, подрагивал всем мощным телом, так что говорить про кобылу. Зарка и попуши висели у не на поводях, а мы с гневкой как могли помогали. От гнедого, теснившего крупным подругу, было больше пользы, чем от всех нас. Наконец-то грозу начало сносить в сторону, ветер слегка притих, а раскаты грома становились все глуше, сменившись ударами капель о кровлю. Постепенно кони начали успокаиваться, а мы смелились настолько, что высунулись из дверей. Но с небес лил сплошной поток воды, словно бы и не дождь, а водопад, и мы поспешили убраться. Внутри было очень темно, только горели два желто-зеленых пятнышка, словно бы чьи-то глаза. Это что тут за зверь? Лиса пожаловала, — вслух предположил я. Азарка вытащил из-за своего волшебного пояса маленький факел, добыл да огонь. О, а кот-то уже здесь, удивленно воскликнул цыган, освещая шоршик, чьи глаза нас чуть было не напугали. Похоже, кот раньше нас нашел сухое пристанище, когда и успел. При свете факела мы смогли немного осмотреться. Дом выглядел очень старым. Даже и не скажу, когда строили круглые каменные дома. Может, 500 лет назад, может, и всю тысячу. Но удивительно. Деревянные балки под полком, хотя и проросли шайником насквозь, были целехоньки, не сгнили и не рассыпались. В порядке был деревянный пол и очаг, сложенный из дикого камня, скрепленного синей глиной. И совсем странно, что в доме не было паутины. Если оставить дом без хозяев, то он для начала станет пристанищем крысы-мышей. Через прохудевшуюся крышу летят птицы или летучие мыши, загорит весь пол пометом. Уже через год от дома останется каркас с прохудившейся крышей, а через два, когда крыша рухнет, начнут обрушаться камни. Но через пять лет останутся лишь руины. Но не может такого быть, чтобы в заброшенном доме было так чисто. Он очага лежит какие-то грубые кувшины и миски, слепленные вручную, а присмотреться у стенки лежит что-то похожее на типичную куклу. Худой дом, который рассказал папуша, прижимаясь ко мне. Чем он худой-то, не понял я, обнял цыган, надеясь, что зарка в темноте не увидит. Не знаю пока, чувствую, что худой. Может, лучше наружу пойдем? Факел в руке цыгана уже начал гаснуть, и напоследок зарка светил очаг. Не дровнет, ни уголька, разочарованно потянул цыган. «А уголек-то зачем?» — удился я. «Хворост сырой. А был бы в отяге уголек, я бы его разжег». «Не знаю, как в зарку соберется разжечь сырой хворост с помощью уголька, но мастеру в таких делах виднее». «Но уголька нет. Бежать наружу при такой погоде или непогоде, чтобы собрать сырой хворост, я бы не стал. Раз огня нет, варить не на чем, да и припасы уже подошли к концу. Сколько можно растягивать провизию, предназначенную для двоих?» «Сухари вымокли» а гость оставшегося пшена лучше оставить на завтрак. Оставшийся овес уже скормить лошадям, на сами сидим. Давайте спать, — предложил я. Мы скинули плащи, сорудили постель и уложили середину попошу. Зарка пытался подложить мое седло под голову, но был пристыжен, и подушка досталась внучке. Я проснулся от храпа. Рулады, что издавали дед на пару с ночь, в лесу еще были терпимы, но он храп был невыносим. Старый цыган выделил носом такие тели, что задрелялись стены. Папуша, естественно, от деда, то ненамного. Осторожно, чтобы не разбудить девушку, повернул ее со спины на бок, а потом уже не спихнул старого цыгана в плечо, задавая ускорение. Зарка ругнулся во сне. Капуша вздрогнула, и на какое-то время настала долгожданная тишина, прерываемая лишь хрустом овса, легким постукиванием копыт, да легким стуком дождя за стеной. Но эти звуки после цыганского храпа шумом назвать нельзя. Дождь еще шел, и за стенами шумел ветер, но ревого его уже не было слышно, и, стало быть, ураган прошел. Надо надеяться, что завтра, нет, уже сегодня будет хорошая погода. Я решил, что не стоит ехать по мокрому лесу, лучше подождать до полудня, ветер сдует лагу с деревьев, солнце пригреет. Положил в голову, смежил веки, и уже в полудреме услышал детский плач. Подумал, что папаша плачет во сне, может, плохой сон видит, хотел ее разбудить, вернулся к девушке, она цыганка спала. Решил, что мне показалось, и я понимаю, за плач лай какого-нибудь звери или крик птицы. Говорят, Алиса умеет лаять, словно ребенок. Есть еще птица, выпь. А может, это не выпь, а другая птица? Кто в лесу водится и какие звуки издают, откуда я знаю? Орут звери и птицы, пускай орут. Но как только я стал засыпать, плач повторился. И это был именно плач, а не лай лисицы, не крик выпи, Совсем рядом плакала маленькая девочка. Было темно. И только легкий отбез проходил дымоход над дверью, едва освещая дом. От того, что я увидел, мне самому мгновенно сделалось холодно. Рядом стояла девчушка лет шести в белой рубахе до пят. Она тянулась ко мне, о чем-то просила, но языка я не понимал, хотя казалось, что отдельные слова где-то слышал. Но если и слышал, они звучали совсем по-другому. Но зачем понимать, если все ясно без слов, ребенок замерз, и теперь доверчиво протягивала руки к взрослому дядьке, умляя его помочь и согреть. «Никакой девочки здесь нет», — говорил мне разум, но сердце сжималось от жалости к ребенку, забытому в черном лесу. Она так замерзла, что от нее самой исходил холод, словно от льдинки. И я принялся к девчушке, готовый укрыть ее и сберечь. Я не знаю, что бы случилось потом, но на мои руки, протянутые к ребенку, забрался кот. Шоршик ткнул меня мокрым носом в лицо и запел кошачью песню. Шоршик отогревал меня своим тельцем, закрывая собой от холода. А я, поглаживая его бархатистую шерстку, смотрел на девушку, разглядев такие, что несовершенно совершенно белые лицо, и такие же белые, без зрачка, глаза. Как это бывает с кошками, если им надоело сидеть, они спрыгивают и уходят, одаривая лаской кого-то другого. Людей много, а кошек мало, и им надо успеть осчастливить всех. Так вот и шоршик, спрыгнул с моих рук, подбежал к девчушке и принялся тереться о ее ноги. Когда кот сбежал, я почувствовал себя маленьким и беззащитным. Стыдно признаться, но мне захотелось залезть между Заркой и Папушей и спрятаться. Сейчас я бы обрадовался храпу, бьющему по обоим ушам. Мертвая девочка опустилась на колени начала поглаживать шоршика, теребить уши, хватать за лапой. А потом я услышал негромкий смех, словно был вдалеке прозвенел колокольчик, и оба пропали, и девочка, и кот. Я проснулся от того, что мне в лицо било солнце. Дверь в дом была открыта, на пороге стоял Зарка и широко зевал. Утром все ночные страхи уходят, и старый дом, проросший желтым лишайником, уже не казался таким жутким, как вчера. «День сегодня хороший будет», — сказал цыган, увидев, что я проснулся. Отвечая на мой невысказанный вопрос, сообщил, я лошадей пастись отпустил. «Правильно сделал», — вялый кивнул, я, потаскиваю себе под голову с тремя. «Ты чего такой квелый?» — спросил цыган. «Снилось чего?» Не дожидаясь ответа, крикнул, «Папуша, дочка, вставай, да жачку, старику давай». Цыганка приподняла склокоченные сосна голову и что-то буркнула. «Давай еще поспим», — предложил я. «Лес еще сырой, куда спешить?» «Так пока костер, то все, он и просохнет. А если спать до обеда, так и опоздать можно. Мы же сегодня вернуться хотели. Папуша, ты будешь вставать?» Встаю покорно промотала любящая внучка. Пристав на локте, папуша вдруг хохотнула. «Артакс, а у тебя ежик седой!» — Да, — равнодушно отрезался я, погладив голову, поросшую жесткими короткими волосами. Я уже и не помню, какие у меня волосы были. Побриться бы надо. — А зачем? — удивилась папуша. — Я поначалу думал, что ты лысый, а ты, оказывается, бритый. Зачем ты голову бреешь? Чтобы волосы не расчесывать, осутился я. Встал поутру, на ладонь поплевал и готово. — Нет, Артакс, — критически осмотрел мою голову девушка и даже провела по ней ладонью. «Вчера у тебя ежик другой был, русый, а нынче седой». Посидеешь тут», — вздохнул я. «Сон плохой снился», — понимающе спросила цыганка. «Я же говорю, худой это дом». «Дом не худой», — отозвался Зарка. Похлопал рукой по стене, обвел взглядом скудное убранство. «Старый дом очень старый, но крепкий». «Крепкий», — крикнула папуша. «А я вчера думала, что-то не так. Сейчас поняла, почему дом худой, на чех-то костях стоит. Если дом на костях, он не развалится». «Дом на костях. Я знал о старом обычае, когда строилась крепость. В одной из стен замуровали самого храброго и сильного воина, чтобы он отдал свою силу камням. Этого обычая давно нет, зато я видел немало разрушенных крепостей, в руинах которых находились скелеты в старинных доспехах. Страшные обычаи. На самом страшном казалось то, что воины считали за честь быть замурованными». «Может, и на костях», — раздумчиво притянул цыган. «Кто его знает? Старый дом». Зарко говорил о доме со странными интонациями, как о чем-то родном и близком, ставшем недосягаемым. Так говорят о близком человеке, ушедшем так далеко, откуда не будет возврата. «Девочка ко мне ночью приходила», — сказал я, подумав, добавил. «Мертвая девочка». Я рассказал о нежданном визите. А может, это мы были незваными гостями, потревожившими хозяйку? Почему-то рассказ взволновал моих спутников. Папуш и Зарка о чем-то горячо заговорили, но я не стал возмущаться, что не понимая их речи. Когда закончат, расскажут. Но дед и внучка не сказали мне ни слова, разбежались по дому, старательно трогая пол, прощупывали стены. Неужели ищут мертвую девочку? Раз так, не стоит ли поискать подвал? Возможно, мы бы ничего не нашли, если бы не шоршик. Кот, как всегда, появился неожиданно. Еще хорошо, что не из воздуха, нет. Его сиятельство вошел в дверь. Не соизволил сказать, где же он слялся всю ночь и в каких таких подсторонних серах он обитал, шурчик прошел прямо к очагу и притяжно мяукнул. Хрупкие косточки, присыпанные сажей, обнаружились под одним из камней очага. Кажется, он был выворочен, а потом поставлен обратно. Странно, что сразу этого не заметили. Я думал, что мы будем копать могилу, но Зарко решил иначе. Он сам нарубил дров, развел огромный костер, а потом осторожно положил на него останки ребенка, убитого кем-то в незапамятные времена. Засмотревшись, как языки пламени обрисывают детские косточки, прислушался к треску костра, и сразу услышал шум за спиной. Обернувшись, увидел, что начала проседать кровля. «Твою мать!» — ругнулся я, метнувшись в дом. Едва успел выбросить вещи, а главное — доспехи и оружие, но все равно успел хлопотать по голове падающей балкой, чувствительно, но без серьезных повреждений. «Да», — только и сказал я, переводя взгляд с огня на разрушающийся дом. К тому времени, когда костер прогорел, желтый дом превратился в груду желтых руин. Мы копали землю мечами и топорами, превращая костище в небольшой курган. Когда он вырос до пояса, зарко махнул рукой «Хватит!». Став на колени, старый цыган стал о чем-то говорить, и не то молился, не то просил о чем-то. Я был немного задет, почему со мной не говорят, не хотят объясняться, но решил списать это на усталость. Все-таки приключением мы хребнули выше крыши, и пора уже выбираться из Шварцвальда. Даже не поев, какая еда после всего случившейся, мы отправились в путь. Очень хотелось вернуться, и как можно быстрее. Если не делать дневных остановок, то за день-два мы вернемся на ту поляну, а это уже все равно, что дома. Но ехать без помедления не получилось. Зарк, выполнявший роль конной разведки, умчался вперед, как он до сих пор глаза не выколол. А вернувшись, замахал руками, мол, «Стойте!» Меня разобрало любопытство, что же такое видел старый конократ. Выпустил из повод, подошел к спешившемуся цыгану. Что там? — спросил я тихонько, почти на ухо. «Гномы идут!» — ответил старик одними губами, приезживая кобылу за ножды, чтобы та не зажала. «Много их! Целый обоз на пони!» Никогда раньше не видел гномов. Скинул мешок, я пошел вперед, а потом легся на землю и пополз. Я извивался с травой и кустами, но, видимо, за давностью лет и отсутствием практики, в разведку ходил давно-давно, еще будучи простым мечником, выпал с на крутой камень и едва не скатился прямо на торную тропу, по которой и двигались гномы. Повезло. Встретив такого в городе, не подумал бы, что это гном. Никаких тебе ярких колпаков и длинных бород. Обычные люди, разве что маленькие по пояс взрослому человеку. И бороды у кого-то есть, у кого-то нет. В общем, все как у нас, только меньше. Гномов было человек двадцать, не штука же мерить. А между ними катились повозки, в которые были впряжены пони. На этих маленьких лошадок можно смотреть часами, короткие толстые ноги, широкие головы и сами такие, все из себя лохматые и сильные. Такую повозку тащит не каждая лошадь. Выйти да спросить, не видели ли вы молодого рыцаря Йоргина? Пропал парень пять лет назад, теперь ищем. Мы с только в руках у гномов, и заприметил Луки. Выскочу, с стрелами и, пожалуйста, готово, Любимое цыганское блюдо. Нет уж, пусть они идут, я пока полежу. Шастает мелкий народец туда-сюда, не боясь проклятия черного леса. Интересно, куда идут? Хотя... В половине повозок стояли деревянные ящики, а в другой бочке, прикрытой рогожей. Если меня не подводит нюх, в бочках была рыба. Что там Курдула говорила? Гномы меняют хорель и сыр на зерно. Значит, если пойти по этой тропе, можно попасть в Руштат. Наспотевшись на гнома, вернулся назад и сразу же получил выговор. «И зачем ты туда порез?» — упрекал меня Зарка. Радуйся, что гномы не заметили. Любопытно стало, смущенно отозвался я, словно мальчишка застинулся из-за подсматриванием. «А что любопытного-то? Гномы, а не гномы, и есть», — удивился Зарка. «Артакс, гномов никогда не видел», — заступила за меня папуша. «Ты вспомни, как я зевала, когда ты меня сюда привел. Гоблин на мосту видела, полдня орала». — Да, точно, — кинул Зарка. все забываю, что ты из диких земель к нам пожаловал. Гномов не видел, от не шарахался. — Теперь еще скажу, что единорога не видел. — Угу. — Вон, на кобылу моей, посмотри, я у нее рог отпилил. Не веришь? Сам потрогай. Я подошел к кобыле, потрепал за гриву, раздвинул лучелку, скрывающую лоб, пошарил, пытаясь найти пенек от отпиленного рога, на что гнедая склонила голову и доброжелательно фыркнула, видимо, ей понравилось. «Лучше, лучше чешей!» — зашелся зарка, а папуша добавила, довязь да от смеха. «Может, гребень дать? Кобыла клопов лесных наловила, а заодно и вычешешь?» «Тьфу ты!» — плюнул я в сердцах, поняв, что меня разыграли. Махнул рукой, взял гневку в повод, и мы вошли дальше. «Похоже, мы на тайную тропу гнома вышли», — сказал цыган. «Вот вдоль нее и пойдем, а там уже и на тракт через Шварцвальд выйдем». «А мимо Томаса не пройдем?» — забеспокоился я. «Не пройдем», — уверенно сказал Зарко. «Гномы на той же поляне ночевать станут, а уже потом в штат пойдут». «А если нам прямо по этой тропе идти?» — предложил я. «Не стоит», — покачал головой Зарко. «Пойдем по тропе, можем на гномов наткнуться». «Ну и что?» — не понял я. «Зато будет быстрее, чем по лесу идти». «На гномов наткнемся, поймут они, что мы на их тропу вышли. Если по ней в обратную сторону пойти, напрямую гноми и город попадем, а гномы этого не хотят, могут и убить». «Понятное дело», — кивнул я, — «гномам выгоднее самим товары возить, а иначе наши купцы к ним нагрянут». «Да не в этом дело», — вздохнул ган — «боятся гномы людей». «А чего им бояться?» — удивился я, а потом стевожился. «А Томуса они ничего не сделают?» «А Томуса-то за что? На этой поляне все ночуют, кто хочет. Старый ведь ни про тропы тайны, ни про другое не знает. Мы другое дело». «А что за страшные тайны?» «Э, Бара, ты в Швапсонии приехал, много там гномов видел?» Ни одного», — честно ответил я. «Раньше считал, что гномы лишь в сказках живут». «Там только в сказках», — кивнул цыган. «А почему, понимаешь?» «Кажется, я понимал, почему гномы остались лишь в сказках, но решил так и спросить». «В сказках у нас про гномов рассказывают, про эльфов. Неужели мы их всех перебили?» «Мы...» — цыган фыркнул, покрутил головой и уехал вперед. «Обиделся, что ли?» «Чего это он?» — поинтересовался я у папуши. «Так», — неопределенно повела девушка плечами, но ничего толком не сказала. «Ну ладно, как хотите. Вечером сидя коста, когда мы вяло жевали последнюю пригошню пшена, сваренную с корешками, я не выдержал. А эльфы в здешних краях есть?» Зарка и папуша, словно по команде, уставились на меня. «Мы сегодня кого хоронили?» — спросил цыган. «Как кого не понял я? Девчонку мертвую, а что?» Мы эльфику похоронили, хмуро сказал цыган. Это мертвая девочка эльфа, опешил я, а почему не похоже? Зарка и Попуша переглянулись, вздохнули. Видимо, сбились с моей бестолковостью. Артакс, а ты как себе эльфа представляешь? поинтересовался цыган. На кого он похож? Да, а как я себе представляю эльфа? В разных сказках они описываются по-разному. Ну, маленький такой человечек с крыльями, летая со цветка на цветок, как бабочка. Еще слышал, что эльфы ⁇ это души деревьев живут в лесу. Папуши и Зарка еще раз приглянулись и звонко расхохотались. Вы чего удивился я? Представила, как дед со на Ситок летит, вытела слезы папуши или по лесу бежит. Чего вытаращился я? Цыгане ⁇ это эльфы? Зарка посмотрел на меня так, как смотрел на скот, чуть снисходительно. Улыбнувшись, печально и многозначительно старый цыган рассказал. Когда-то очень давно наш народ на реке Ганга жил. Жили мы в мире и дружбе совсем живым. Знали язык зверей, птиц. Наш народ, если вырубал деревья, то вначале спрашивал разрешение у деревьев и вырубал только старые. Потом пришли другие люди со светлой кожей. Они вырубали деревья, строили города, а эльфы и начали превращать в рабов. Мы не умели воевать, но не хотели становиться рабами. Так вот и разбились по всему свету и стали называть «дети Ганга», «цыгане». Наш народ пытался по-прежнему жить. Но опять приходили люди из бедной кожи и заставляли нас жить по-своему. Нас убивали, а мы убегали. Раз не получается нам на одном месте жить, стали мы кочевать, чтобы себя сохранить. Сколько могли жили, а теперь вот мало осталось ромал. Уходят ромы, растворяются, как снег в воде. Многое наш народ позабыл, многое утратил. Остались лишь самые капельки знаний, но эти капельки теряем. Еще мой отец язык лошадей понимал, отвечать мог. А я вздохнул зарка, понять, о чем лошадь говорить, понимаю, но сказать не могу. Дети мои уже и того не знают. Зато ты рычать умеешь, как тигр, улыбнулся я. Это меня дед научил. Говорит, может, когда и пригодится. Тигр в здешних местах не водится, но у собак перед ними страх в крови сидит. Не только у собак, мыкнул я, вспомнил, как сам чуть не надел штаны, услышал рычание. Это все ерунда бара, махнул рукой Зарка. Бабка моей судьбу человека видит, как наяву, а мать уже только гатать умела. Хорошо еще, что Папуша начала травы искать и лечить. — А Папуша гадать умеет? — понтисался я. — А тебе погадать нужно? — оживилась девушка. — Не нужно, — отказался. — Не верю я гадалкам. — И правильно делаешь, — усмехнулась Папуша. — Может, остались еще настоящие драбора но я таких не встречала. Я, когда гадаю, глаза страшные делаю. А если ручку не золотят, как скажу? — Тескарин Ман -девил. Так сразу мне деньги суют. «А у тебя, у самого эльфа, в роду нет?» — поинтересовался цыган. «Иначе как ты своего коня понимаешь?» «Я давно на свете живу, такого не видел, чтобы гадже так коня понимал. Да и я сам понимаю, чем конь говорит, а ему сказать не могу». О том, почему я так хорошо понимаю гневка, меня спрашивали не раз. Поэтому ответил так, как привык отвечать. «Это не я его понимаю, а он меня. Конь мне умный попался». «Так тоже бывает, не стал спорить Зарко». За Я попытался усвоить новые знания. Эльфы — это цыгане, цыгане — это эльфы. Стоп, а как же девочка? Зарка, а почему ты решил, что девочка тоже из ваших, из эльфов? Я как дом этот лесу увидел, так в сердце и обмерло, вздохнул цыган. Дед мне рассказывал, что раньше эльфы в круглых домах жили, и кушины, такие же, как мы делали, и очаг, почувствовал. А когда кости нашли, сразу и понял из наших. Показалось, кто-то родной. Подожди-ка вспомнил вдруг я, что девочка произносила какие-то слова. Она же мне говорила, подожди, сейчас вспомню, как это. Ман-манг шаларес. Может, манга шелась? Скинулся цыган. Точно, манга шелась, подтвердил я, полюбовый стол. А что это означает? Означает, мне холодно, перевел мне зарка. Задумавшись, цыган устал всю одну точку. А это не та ли девочка, про которую легенды ходят? Мол, родители ее убили, а купец все видел, за что и наказали его. «Может, и та...» — пожал плечами зарка. За «Тогда я не понимаю, развел руками. Ты же мне сам говорил, что нету цыган страшнее греха, чем убить ребенка. А уж своего ребенка...» «Кто знает, Баро, кто знает...» — раздумчиво произнес старик. «Может, когда родители своей Чиюри убили, они ее от то более страшного хотели спасти...» Сегодня я выспался. Завтракать было нечем, а собирать корешки или ловить ежей, как предлагали цыгане, было некогда. Лучше перетерпеть, зато побыстрее вернемся. Обратный путь по нашим жарко осталось всего ничего. Показался дольше. Может, от того, что спешили, а может, из-за чувства собственной неудачи. На душе было тошно от того, что обещание данной невесте ее отцу, пусть и в призрачном виде, оказалось невыполненным. То, что оно невыполнимо, я, в общем-то, знал с самого начала, но на что-то надеялся. Хотя на что тут можно надеяться? Пропал человек в лесу пять лет назад, какие останки, крупные хищники растащили крупные кости, мелкие подальщики мелкие. Это даже не иголку с стогу искать, а соломину среди других соломин. Двадцать с лишним лет я был наемником, умудрился послужить под знаменами всех, ну или почти всех владетельных особ в пережил восемь войн. Чаще всего войны заканчивались ничем, потому что властитель, осознав, что худой мир лучше доброй ссоры, приходили к какому-то компромиссу. Бывали у меня и победы, точнее победы были у Суверена, которому я служил, но для наемника победа выгоднее, чем поражение, потому что к оплате дваляется процент с боевой добычи. Наврать не буду. Приходилось бывать и в лагере побежденных. Однажды мы бежали, унося ноги. В другой раз степенно отходили, выставляя заслоны и огрызаясь аргергардами боями. Там мне драпать гораздо легче, чем отступать. Если бежишь, не думаешь ни о друзьях, оставленных умирать, не земле доставшейся врагу. А когда отступаешь, чего только не лезет в голову, хоть в петлю лезь. Из Шварцвальда мы отступали, начисто проиграв войну. Я так и не узнал, почему погиб старый рыцарь, куда пропал молодой Йорген. Версий было много, но ни одной убедительной. Поляна, на которой мы так стремились и которую же считали почти родной, встретила нас не ласково. Хотя мы и заприметили огнекостов, но поленились отправить разведку. Но, с другой стороны, что бы нам это дало? И вот мы стоим перед строгими гномами, держащими нас на прицеле, а старый Томас, размахивая руками, разъясняет что-то старшему обозу, степенному коротышу. Но, наконец-то, гномы поняли, что мы не чудище, вылезшие из черного леса, а нормальные люди, нельзя зачем полежшие в Шварцвальд. Разошлись». Томас хромал, опирался на самодельный костыль, был слегка бледен, но суетился, безверживно болтая, что вообще-то старику было не свойственно. А я господин Артакс, а я уже все глаза проглядел, не считал, а вчера днем чуть от страха не помер. А что случилось, устало поинтесался я. Поначалу крысы через поляну бежали, будто их гнал кто. Вся поляна была чернущая. Я испугался, не сажали бы они меня вместе с Мерином, но Бог миловал. А потом тот обос появился призрачный. Призрачный обоз, недоверчиво притянул я, днем. Вот-вот, загивал старик. Я сам этого обоза в жизни не видел, только по рассказу вашему. Но все так, как вы говорили. Лошади с телегами, купцы с охраной. Думаю, ну все теперь. Если уж и поляны с крестами не побоялись, то еще днем беда. А тут глазам не поверил, появились они и давай распадаться. Сначала кони упали, вроде бы померли. А потом люди. Один так упал, другой этак. Я в бою-то бывал, видел, как мертвые падают. А потом эти леги стали разваливаться, колеса отлетали, боки выламывались. А потом и вовсе чудеса, вначале все в щепки, потом в труху превратилось. Смотрю, а люди, которые мертвые, — пояснил старик, — прямо на глазах скелеты превратились, а потом и вовсе исчезли. Я прошелся, думал, может, убрать, что нужно, но ничего, трава вот гуще роста Мы зачесали затылки, чтобы все это значило, но в голодных желудках бурчало. «Томас, старина, а у тебя пожать не осталось?» — широко улыбнулся Зарко. «Да как не осталось?» — радостно воскликнул Томас. «Я же сегодня кулеш варил, как чувствовал, что вы вернетесь. Он на углях томится. Давай, дружище, садись!» От избытка чувств старик хлопнулся цыгана по плечу и поезжал снимать котелок. «Что это с ним?» — подозрительно позовет цыгана старого врага и покрутил пальцем у виска. «Он в не того?» Радуется он, усмехнулся я. «Ты сам бы целую неделю в лесу присидел, тоже бы обрадовался!» За едой мы молчали и дружно ели. Сегодня у меня ложка летала не хуже, чем у цыгана, а горячая каша, казалось, под у брюха, минуя рот. Я не успел почувствовать, что она горячая. Наконец я не выдержал, положил ложку, как складывает оружие. — Э, Бара, плохой ты едок! — успехался Зарко. — Бери пример с меня, я впрок ем. Я лишь улыбнулся. Кажется, все уходит на круги своя, вместо рассудительного и мудрого старика, потомка сказочных эльфов. Я снова вижу Балагору и пустобрехок, и им зарко бывает, если нет опасности. Теперь бы для полноты картины Томасу следовал вспомнить о тех бедах, которые давным-давно принес ему конокрад. И верно. Как только насытились, конюх начал задавать вопросы. — А Мерин ваш куда делся? — Э, где тут Мерин? — благодушно отмахнулся цыган. — Оставили мы его, помер. — Жалко, вздохнул Томас. Хороший был Мерин смирный. Но гнедай твоего вас вытянет. Как, гнедая, вступил цыган. Я думал, ты нам своего умеренно должишь. Еще чего?» — фыркнул Томас. Кто-то здравому здравом уме цыгану коня доверит. Старый, нельзя кобылу в кибитку пригать, Зарка, Что с твоей он станет? Убудет, что ли? Это почему кобылу нельзя впрягать?» в подвороток подбородок старый конюх? «Добро, если бы она жеребилась скоро, а то ведь не раньше, чем через год. э да что с тобой говорить, расстроился цыган. Повернувшись ко мне, искательно заглянул в глаза. «Господин Артакс, хоть вы и скажите». Я тоже не понимал, почему гнедую кобылу нельзя запрячь в кибитку. Подозревал, что цыгану ее просто-напросто жаль. Представив, как кто-нибудь предложит запрячь гнев, скривился, я такого сам запрягу и поеду. А тянуть кибитку придется к ургузому. И не потому, что мне жаль гнедую кобылку, а потому что Томасу пока садится в седло. «Ну, пойдем, Томас, поговорим», — кивнул я в сторону овражка и пошел вперед. Спускаясь, слегка обернулся, не нужна ли помощь старику, но тот ловко упрялся с костылем. «Господин Артакс, правду я говорю, не надо Кургузова цыгану давать, угонит», — начал Томас, но я его перебил. «Давать или не давать, я сам решу. Ты мне другое скажи, и все скажи без утайки». Томас опустил голову, но не стал опираться или увеливать, как это сделал бы на его месте. «Поклялся я», — глухо сказал старик. Рау Йорген поклялся на Святом Кресте, что ни одна живая душа о том не узнает». «Клятва», — хмыкнул я. «Клятва — это серьезно. А вы бы нарушили, если бы умирающие клятву дали». «Ладно, не требую я от тебя, чтобы ты клятву нарушил. Я буду говорить, а ты кивай, хорошо?» «Хорошо», — закашлялся старик. «Александр убил своего отца, так?» «Так», — нехотя кивнул старик. — Вот видишь, я уже и сам обо всем догадался, — невесело улыбнулся я. — Я даже знаю, почему Александр сошел с ума и убил отца. То, куда купцы его тело дели? Закопали? — В болоте утопили, — сказал старик, — а дальше его словно прорвало. Купцы так сказали, после полуночи Йоркин младший пропал. Вначале думали, до да, ветру, но почему-то одежду бросил. Господин Йохан его искать пошел, тоже пропал. Под самый утро Александр пришел, говорит, я, мол, отца своего убил, потому что он меня не хотел войск отпускать. Его связать хотели, но он не дался, в лес убежал. Купцы их искать пошли, а искать-то особо не надо. У самой полянки оба. На дереве Александр висит, удавился под деревом крысы, рыцаря доедают. Купцы рыцарю мешок положили, а тело сына с дерева сняли, но с собой везти побоялись. Отцу убийца, да еще и самоубийца. Копать могилу не стали, в болото бросили. Одежду с собой привезли. Я первым этих купцов встретил, сам с ними поговорил. Велел Кордули Фройлин куда-нибудь увести. Потом вместе с ними к Рау Йорген ходил. Фрау все выслушала и велела молчать. Клятву с меня взяла. Главное, чтобы Фройлин не знала. А Курдула? Кордула тоже не знает, сказал старик. Болтливая супруга моя. Она только про останки до да простаны знает, но ну и про кости лошадины. А купцы, которые останки-рыцаря привезли, как же они. А купцы никому не скажут, побоятся, да к тому же Фрау юрген с них тоже клятву взяла. — Эх, Томас, Томас, — покачал я головой, — наградили вы черти что. — Да я уже понял, — хмуросквил конюх, посмотрел на меня из-под лобья. — Ну и как лучше хотел. Кому это на душу вы все знали, что Юрген-младший отца убил да повесился? Кто ж его знал, что вы появитесь и докопаться начнете? — Ладно, что уж теперь, — махнул я рукой, — выспимся, а завтра домой вернемся, а там и решим, как жить дальше. — Как скажете, — господин Артакс не стал спорить Томас, но сами поймите, не мог я правды сказать. Думал, съездим и с вами в Шварцарт, побудем немного, да и назад вернемся. А тут воно, все как закрутилось. Я и сам так думал. Но что уж теперь делать? Пойдем, там уже Зарка нас заждался. Мы поднялись наверх, а там и вправду цыгане уже заждались. Видимо, ломали головы, зачем нам было уединяться. Зарк уже открыл рот, чтобы спросить, но ему помешали. А к нам гости, сообщила папуша, не забывавший глядеть по сторонам. К нам подходил один из соседей, маленький, но предельно важный человечек, одетый в костюмчик из бархата. Наверное, я сильно таращил глаза, потому что цыган затолкнул меня локтем. «Господин Артакс», — поклонился мне человечек, проигнорировал окружающих. Наш старшина, мастер Димдаш, просит вас зайти в гости. Если вам неудобно, он сам готов подойти к вашему костру». Подумав, посыльный добавил, «Если не возражаете». «Ох ты, какие церемонии!» От избытка нахнувших чувств я даже устал и отвел кивком головой. Все-таки не знаю, кто передо мной, простой посланник или какой-нибудь юный аристократ. То, что он юный, видно по физиономии, аристократ по платью. Когда я в лесу подглядывал за гномами, видел на них простую одежду. Куда-то идти после сытного ужина было лень, но пересило любопытство. Надо же посмотреть на гномов поближе, когда еще случай представится. Продевая перевес с мечом, кивнул юноше, видим. Лагерь, разбитый гномами, порадовал глаз правильностью и порядком. Повозки поставлены не обыкак, а в шахматном порядке, строго по центру, небольшая палатка, по периметру оставлены часовые, ибо еще Виксилум и стойку с оружием был бы военный лагерь в миниатюре. Ухода в палатку, мой провожатый требовательно потянул руку. — Ваш меч, господин Артакс? — Только хозяину дома усмехнулся я, похлопав по ножным. Но к мастеру Димдашу нельзя с оружием, — начал юнец, а я вместо того, чтобы спорить, просто развернулся с намерением идти прочь. В конце концов, я на аудиенцию не напрашивался. На посмотрел, теперь можно и идти. Но из палатки раздался рык на неизвестном мне языке. Судя по всему, моего чечерона выругали, потому что юнец, растеряв важность, торопливо бежал меня и стал на пути. Прошу прощения, господин Артакс поклонился юный гном, едва ли не до земли. Мастер Демдаш приглашает вас. Оружие, — гласнул юнец, — оружие можете оставить при себе». Чтобы зайти в палатку, пришлось согнуться в вот две погибели. Но что же делать? Здравствуйте, господин Артак. встретил меня хозяин, пожалуй, гном с небольшой седоватой бородкой, бывшей мне почти что по грудь. Думаю, по гномиям меркам он считался довольно рослым. Прошу вас, присаживайтесь. Я испугался, что мне предложат какой-нибудь детский стульчик, но мастер Демдаш указал на что-то, напоминающее пуфик, вполне приличных размеров. Сам же хозяин уселся на раскладной табурет. Ужина вам не предлагаю, это было бы неуважение к Томасу. Я не сразу понял, при чем здесь Томас, потом сообразил, что старик готовил на глазах гномов. Старшина продолжил. Господин Артакс, мне очень неловко, что я не могу вас достойно угостить. Знаю, что пиво или вина вы не пьете, но если хотите, могу предложить вам кофе. С удовольствием кивнул я, хотя и не знал, что же такое кофе. Старшина крикнул что-то по-своему, и в палатку тотчас же вплыл аромат кавы моего старого знакомца а следом юнец скатил передрежнуть столик с двумя кукольными чашками. С кавой мне довелось дружиться давным-давно, когда моему дядюшке привозили диковины ясту и угощений из разных мест. Дядюшка и со мной дел и завод стоил недосыпом искал для себя бодрящие снадобья и кава, привезенные смутным людьми откуда-то северной части Черного континента пришлось кстати. Если я был в гостях у любимого дяди, он всегда вышел меня этим напитком. Поначалу кава мне очень не нравилась, и я пил лишь из уважения к дяде, потом привык, а потом за уши было не оттащить. Жаль, что запасы кавы у дядюшки кончились, а из-за войны новых поступлений не было. Потом, уже будучи студентом, я долго искал этот божественный напиток, шурел купцам золотые горы, но они же вздыхали и пожимали плечами. Взяв чашечку в руки, я зажмурился, наслаждаясь изысканным ароматом. Отведав глоток, зажмурился еще раз. Терпкий и жгучий напиток напомнил мне юность а по всем жилкам со... уже заступило тепло, разнося бодрость. «Господин Артакс, вы меня удивили», — заметил гном. «Впервые вижу человека, проявившего такой любовь к кофе. Обычно люди плюются». «Вам встречались с вздохнул я, наслаждаясь вторым глотком. Допив чашку всего три глотка, но гном и чашки совсем мелкие, спросил. «У вас не будет на продажу фунтика два или три?» Глаза мастера округлились. Осторожно, словно бы имея дело с тяжелобольным, гном спросил. «А господин Артакс представляет, сколько стоит фунт кофе?» «Как думаю, не дороже денег!» — улыбнулся я, прикидываю, что если гном заломит цену за кофе, как за пряности, будет дороговато. Все же щепотки перца, купленного и ли не весу серебра, хватает надолго, а кавы — на одну чашку. «Денег?» — удивился мастер. Теперь настал черед удивляться мне. Потом я вспомнил, как Кордула говорила, что люди и гномы меняют товары, а не продают. Я имел в виду того серебра, который содержит монеты, попытался объяснить окном, но он меня понял. Вы знаете, почему мы не берем за наши товары человеческие монеты, нет? Все очень просто. Ваши монеты содержат слишком много примесей. В золото добавляют свинец, в серебро — олово. Чтобы очистить благородные металлы от примесей, приходится тратить ртуть, кислоту, а главное — наше время. Поэтому нам проще выменивать у вас то, чего у нас нет, чем устанавливать курс относить его с качеством серебра в монете. Хотя, — нахмылся гном, Те серебряные монеты, что поступили от господина Мантиза, они же из вашего мира? К счастью при себе, у меня оказался талер, отчеканенный на монетном дворе моего дядюшки. Вытащив его, показал гному. Вот эти? Мастер-дедор талер, придирчиво смотрел его и кивнул. Именно. Подкинув монету, гном сказал, такие монеты мы можем взять, у них 90% чистого серебра. То есть 10 ненужных процентов туда не составит. «А разве возможно, чтобы проба была стопроцентной?» – осторожно поинтересовался я. «Разумеется», – улыбнулся гном, – «мы стопроцентное серебро». Мне осталось лишь покачать головой, усваивая еще одну новость, меняющую мои представления о мире. Когда-то меня учили, что в природе не существует абсолютно чистых металлов и всегда присутствуют примеси. Что делать, если знания оказались ошибочными? «Сколько я смогу получить кабы за эту монету?» – спросил я. «Кавы?» — не понял, мастер. «А, вы так называете кофе. Думаю, фунт кавы обойдется с вам три талера. Но, увы, в настоящий момент я могу вам продать лишь полфунта. Не рассчитывал, что в Селинге найдется ценитель кофе и взял запас только для себя. Но в дальнейшем могу поставить вам кофе с большой скидкой». Мне стало немного досадно. «Ну вот, а я-то думал, что Гном пригласил меня поговорить о загадках Шварцвальда». Если купец говорит о скидке на товар, без которого я, в общем-то, могу обойтись, значит, он от меня чего-то хочет. Гном решил зайти издалека. Насколько я знаю, господин вы стали владельцем баронства Уиксберг. И вас интересует свинец, спросил я напрямую. Мастер Зимдаш укоризненно посмотрел на меня. Но еще бы. Он приготовился говорить долго и обстоятельно, а тут сразу в лоб. Но право слова еще не дошел от прогулки по лесу, хотелось спать, а ходить вокруг да около мне было неинтересно. «Не хотите еще кофе?» — поинтересовался гном и, дождавшись моего кивка, отдал гортанный приказ. «Не обижайтесь, уважаемый мастер!» — слегка поклонился я. «Как я полагаю, о покупке воронства вы узнали от господина Мантиза?» «Дом инсекта наш партнер уже триста лет подтвердил гном. Почему же он не сказал вам, что баронство оформлено на мою невесту, Хройлен Йорген?» «А разве женщины занимаются делами?» — скинул бородка темдаш. «Хройлен Кэтрин?» Сама собирается управлять имением, поэтому, чтобы не терять ваше время переговора, лучше вести с хозяйкой. Что ж, не стал зажать гном, но в глубине глаз у него мелькнуло некое удовлетворение. Неужели думает, что сговориться с Кейт будет легче, чем со мной? Наивный. Да она его и штанишек вытрясет, и каву за бесценок поставлять заставит. Вторую чашку и растягивал, поглядывая на гнома. Как мне казалось, хозяин мутил какой-то вопрос, и он не знал, как его задать. Наконец мастер Димдайш махнул рукой и, резко словно впрыгивая в холодную воду, спросил, «Как вам удалось снять проклятие с черного леса?» «Хорошо, что в этот момент я уже проглотил, а иначе подавился бы кавой. Снял?» «Разве вы не заметили?» — изумился гном. «Шварцвальд?» — возвращается птицы и звери. «А их здесь не было?» Я хожу по этой дороге пятьдесят лет, но кроме ворон, а эти птицы обитают везде, да ежей и не встретил ни одного живого существа. Не слышал пения птиц, кроме карканья. А вчера мы увидели зайцев, а потом дорогу стали переходить олени. И все шли сюда. Впрочем, прислушайтесь. А ведь верно. Снаружи, за тонкой стенкой палатки, ждался гомон птиц. А раньше, кроме вороньего карканья, я ничего не слышал. Получается, не зря меня рыцарь посылал в Шварцвальд. Может, старый Йорген хотел именно этого? Мастер Демдаш улыбнулся я. А можно еще чашечку вашего кофе? А еще лучше продайте мне его в фунтика два. Интересно, оценит ли Кэтлин кофе? Она девчонка своевольная, если ей не понравится, так и мне его не пивать. Считал Александр Сидоров.